Арченмар. Я не мог оторвать от Дианы, когда она такими глазами смотрит на меня. Я ее чувствовал от и до. Ее настроение виделось мне яркими всполохами эмоций, которые менялись так стремительно, что даже перестал улавливать их суть. Но одно точно. Когда она смотрела на меня, то ее аура приобретала насыщенный оранжевый цвет. Цвет симпатии. Это ли несчастье? На вкрапление синего я даже не обращал внимания. Сомнения быть могут, безусловно, но их я постепенно уберу. Я понял, что нужно делать. Ректор сегодня подсказал идею так открыто, что до сих пор чувствую себя юнцом. Я буду за Дианой ухаживать. Пусть драконы этого делать совершенно не умеют, но буду учиться, ступая на опасные участки своего пути, каждый раз боясь оступиться. Но эта идея нравилась мне. Ее принимал мой дракон. Убеждать, заставлять и давить мне не хотелось, хотя кто-то другой на моем месте поступил бы именно так. Но и не стоит забывать, что рядом находится совершенно необычная девушка из всех, кого я когда-либо знал. Она особенная, потому что предназначена для меня. Сегодня на отборе, где я присутствовал меньшую часть времени, обратил внимание на Ила Дарнера. Белый дракон все время смотрел на сцену, а потом переводил взгляд на Диану. Мне не нравилось, что он задержался среди гостей. На мой взгляд, такому представителю не место на отборах невест, ведь никогда не знаешь, чем это все может закончиться. Про Дарнера ходит много слухов, но все они оказались пока что недоказанными. Сам он лишь насмехался над другими. С уточнял, что магии и драконы придумали о нем еще... Но среди людей ходит молва, что если видишь в небе дракона, прячь красивых женщин и дочерей глубоко в погреб. Он мог украсть ту, что ему приглянется. И при этом спрятать так надежно, что найти ни одну не удалось до сих пор. Самое ужасное, что и доказать его причастность никто не мог. Поэтому я осмелился и направил письмо Эрвину Кэлу как преподаватель студенту, чтобы не было никаких подозрений. «Надеюсь, парень поймет, что я хотел до него донести. Он никогда глупцом не слыл, так что должен разобраться в этом вопросе. Я же следил пристально за своей парой». И сегодня, да, сорвался. Хотя знал, где и с кем будет Диана. Обиду она на меня затаила, но ни слова не сказала. Лишь своими бездонными глазами рассматривает, душу мне выворачивает. Но пришлось уходить, потому что было поздно, И никогда не знаешь, что будет ждать завтра. Сейчас время сильно неспокойное, я нутром это чую. Дракон тоже настороженно следит за всем, словно притаился и выжидает момент, когда можно подать сигнал. Вернувшись в академию, быстро принял душ и лег в кровать. Ночь буквально пролетела, но хоть немного смог отдохнуть, однако это было не так просто. Тоска внутри разъедала, в темноте виделись глаза и образ Дианы. Чем больше времени мы проводим вместе, тем больше хочется. Но я справлюсь с этой непосильной задачей. Страшнее будет, если она от меня откажется. Как я выживу при этом, представить не могу. Утром же поспешил на занятие. Не стоит забывать об ответственности и своих обязанностях, которые возложены самим ректором. Подвести я его никак не мог. После первой пары дошел до кабинета и сразу же понял, что внутри него сидит моя эра Быстро открыл дверь и узрел Диану за рабочим столом, которая монотонно что-то писала, а вокруг нее были сложены папки. «Доброго утра!» — девушка подняла голову, лучезарно улыбнулась и добавила. «Ректор утром принес задание и телепортировал меня в твой кабинет. Ничего?» «Сиди-сиди», — поспешно сказал, потому что Диана просто шикарно смотрелась на этом месте. «Я могу чем-то помочь?» «Эй!» — возмутилась она, но аура показывала, что внутри она буквально смеется и нисколько на меня не обижается. «Это я тебе сегодня помогаю». «Тогда я ничего не имею против». Сдался. «Дел сегодня действительно много». Как бы не хотелось провести больше времени с Эрой, пришлось собирать необходимые учебники и спешить на пару. Потом было практическое занятие, потом меня задержали на кафедре. Вернулся в кабинет не так быстро, как рассчитывал, и застыл на пороге. На столе был порядок, какой-то даже неожиданный для меня, потому что всегда было всего и много. «О, ты уже все?» — уточнила Диана. «Да», — пробормотал. «Тогда смотри, какие я ввела нововведения. Ничего?» «Показывай. Даже если она скажет, что мне лучше работать в коридоре, я соглашусь и пересяду туда. Тогда смотри» а нововведения были действительно интересными. Например, у меня в приемной, которая всегда была пустой, появился стол и шкаф для книг. На столе была заведена тетрадь, в которой каждый желающий мог записаться ко мне на прием. То есть не просто зайти со своим вопросом, когда мне неудобно, а именно в то время, когда будет удобно именно мне. Я посмотрела, в какие дни у тебя есть свободное время перед парами и после пар. Думаю, два часа в день хватит. «Уж пару вопросов ты решить успеешь». «Успею», — согласился с ней. «График можешь сам регулировать, как тебе нужно. Приходящие записываются сами. Ты только время от времени смотри, кому был нужен». «Так что еще?» «Ах, да, твои переполненные полки с книгами я тоже разобрала. Уж прости, но там пыли было много». Прям почувствовал, укор и стыд, но, судя по ауридиану, ей понравилось тут именно убираться. Она с каким-то восторгом стала рассказывать, куда и что убрала, как подписала и где теперь это искать. Она не только разложила книги и учебную литературу по курсам, но еще и выделила для каждого свою полку. «Очень легко запомнить», — бормотала она. «Тем более ты и так все долго ищешь, я видела». Тут пришлось улыбнуться и согласиться. «У меня было столько всего, что порой одни бумаги находились под другими и совсем не там, где нужно». Зато теперь... Да, мне придется немного привыкнуть к новшествам, но моя большая библиотека книг стояла так, что было видно все корешки. «Еще в кабинете у тебя рядом с Софой будет кофейный столик», строго произнесла Диана. «Фрорт время от времени будет пополнять запасы конфеты-выпечки. Чашки с блюдцами, сахар и напитки тут же, как и кипяток». «Твои нововведения впечатляют», — произнес с усещением. Диана мило покраснела и быстро стала готовить себе и мне чай. Что ж, я по-новому осмотрел пространство вокруг себя и понял, что в этом что-то есть. Удобно, хочу заметить. Когда мы отпили чай, я вышел в приемную и посмотрел в тетрадку, где появились две записи на завтрашний день. Хм. Ведь никто меня не дергал, не тревожил. Хитро. Раз такое дело, улыбнулся, то после отбора идем в очень красивое и уютное место. Договорились. Что ж, у меня на душе сразу стало спокойно, что хотелось парить в воздухе. Но это потом, а пока... Пока у нас есть другие дела. Сегодня еще один конкурс, на который мы обязательно попадем. Я видел и чувствовал, как Диана переживает за подругу, а еще понимал, как сильно она без нее грустит. Они же всегда и везде были вместе, а тут разделились. Очень сложно. Видимо, мне придется лучше познакомиться с семьей Эрвина, потому что Диана будет частой гостьей при дворце. Кристину она не бросит, а та и не позволит никому обижать подругу. Так что во избежание жертв Эрвину придется лицезреть меня очень часто. Не оставлю же я Диану одну».